покой. Вопрос. Что такое спокойствие? Ответ. А что такое смятение? Спокойствие – это конец смятения. Покой можно обнаружить внутри себя, в том же самом месте, где и взволнованность, и с т р а д а н и е Покой не найти ни в лесу, ни на вершине горы, не даст вам его и Учитель. Там, где вы испытываете страдания, там же вы можете найти и свободу от страдания. Пытаясь убежать от страдания, вы на самом деле к нему и устремляетесь. Если вы отпустите чуть-чуть, то обретете чуть-чуть успокоения. Если отпустите много, то обретете большой покой. Если вы отпустите полностью, то познаете абсолютное спокойствие. На самом деле, по правде говоря, нет чего-то эдакого в человеческих существах. Кем бы мы ни были, это только царство внешних проявлений. Однако, если мы заглянем за эти проявления и увидим истину, то поймем, что там ничего нет, кроме универсальных характеристик. Рождение в начале, изменение в середине и прекращение в конце. Вот и все, что есть. Если мы увидим, что все вещи таковы, то не возникнет никаких проблем. Если мы поймем это, то обретем довольство и п о п у т е ш е с т в у ю или проживая на одном месте, знайте, что является плохим, а что хорошим. Вы не сможете найти покой на горе или в пещере. Вы можете отправиться даже туда, где Будда достиг просветления. Но ни на шаг не приблизитесь к истине. Направление взора вне себя означает сравнивать и различать. Так вы не найдете счастья. Не найдете вы его и в том случае, если будете тратить время на поиски совершенной личности или идеального учителя. Будда учил нас смотреть на Дхамму, на истину, а не на других людей. Каждый может построить хижину из дерева и кирпичей. Но Будда учил, что это не есть наш подлинный дом. Это дом в мире, и он следует законам мира. Наш подлинный дом — это внутренний покой. Лес спокоен. А вы почему нет? Вы цепляетесь за вещи и создаете смятение. Пусть природа учит вас. Услышьте пение птицы, а затем отпустите его. Если вы узнаете природу, то узнаете Дхамму. Если вы узнаете Дхамму, то узнаете природу. Поиски покоя — все равно, что поиски усатой черепахи. Вы не найдете его. Но когда ваше сердце будет готово, покой сам будет искать вас». Нравственность, сосредоточение и мудрость вместе составляют путь. Но этот путь еще не подлинное учение. Это не то, чего на самом деле хотел учитель. Но только путь приведет вас туда. Например, вы говорите, что преодолели расстояние от Бангкока до в а т а н а пон Дорога была необходимой частью путешествия, но вы искали Ват-Папонг, монастырь, а не дорогу. Точно так же мы можем сказать, что нравственность, сосредоточение и мудрость находятся вне истины Будды, но являются к ней дорогой. Когда вы развили эти три фактора, то результатом будет самый чудесный покой.